Глава 13 Пошелестев папкой, Паркер в личном деле нашел номер 1118. Сверился. Убрал папку, зажав подмышкой. Взглянул на приоткрытую дверцу личного шкафчика. Ближе подошел. Черный матовый металл. Холодом от него веяло или стража трясло, не понять. Подцепил пальцем дверцу и шкафчик без скрипа оголил внутренности. Пусто. Пошарил рукой. Ладонь потыкалась в углы, пошаркалась стенки. Страж сел на корточки, заглянул внутрь и на стенке заметил знак, нарисованный баллончиком. Криво, неопрятно, будто торопились. Круг, а внутри две горизонтальные параллельные линии. Приложив палец, протер край рисунка. Посмотрел на подушечку. Зеленый след остался. Вытянув блокнот, Паркер сделал зарисовку. Ему лично этот рисунок ни о чем не говорил, но нужно справки навести. Встал, огляделся. В камерах личных вещей замков на кабинках не было. Чего скрывать? Живешь по совести, секретов не имеешь. Шкафчики тянулись себе в бесконечную даль, от тусклого потолочного света конца не видно. Осталось проверить капсулу сна. Может, там зацепка будет. Знак на стенке шкафчика. Что бы это значило? Паркер на ходу открыл дело мужчины, подходящего по приметам под подозреваемого. «Такого в азисе встретишь и не поймешь. Не догадаешься, что он на такие гнусности способен. Волосы длинные, велись у самой русами кончиками. Черты лица непримечательные, ничего в них злого, подозрительного не было. Разве что взгляд скучающий такой. И что же ты на скользкую дорожку встал?» Паркер прочитал имя. Дарен, 28 лет». Выбрал профессию с третьего раза. Поздний, значит. Кредитная история стандартная, в дебошах мутного зала, замечен, не был. Раз в год исправгам брал отпуск в капсулах дополненной реальности. В этом году пропустил. Не критично, конечно, все как у людей. Вернув папочку обратно, прижав ее тяжелой рукой к боку, страж, выходя из одного коридора в другой, пропустил свору ребятишек на выгуле. Детишки за руки держались и галдели. Всем им весело, всем им интересно. Себя Паркер таким и не вспомнит, память осечку дает. Будто с рождения в свой мундир стража влез и не вылезал. Только вот раньше иначе было, мирно как-то. Да, в мутном зале потасовки бывали. Да, иногда прилетит, но чтобы такое, чтобы как сейчас, нет. До людей перевоспитание доходит моментально, и вторые шансы не нужны. В одиночку по уставу можно закрыть на сутки. Сидишь себе, в стену глухую смотришь и перевоспитываешься. Нотации никто не считает. Это нельзя, а это нельзя. Взрослый, определившийся, сам все про себя знает. Как правильно, а как неправильно. Хорошо с детства попечители все как надо втолковывают. О добре, о зле. Не навреди, вот, пожалуй, то, что в сознании крепкими корнями прорастает. «Поступай, как знаешь, главное не вреди ни себе, ни окружающим». Камеры сна, как и ящички с личными вещами, штабелями уходили по обе стороны. Отсеки с девочками налево, с мальчиками направо. Техники по правую сторону монтировали одну из капсул. да им шел, паяли что-то. Нумерация капсул сверху значилась, мягко подсвечивалась. Паркера в сон потянуло. Зевнул до щелчка в челюсти. Нужно будет у Свонг еще чай стрельнуть. 1118-я капсула располагалась на первом уровне. Паркер свою карточку приложил к считывателю. Стенка отъехала до середины и встала. Заела. Внутри свет помигивал. Страж попробовал помочь рукой. дверца скрипнула и, нехотя, повизгивая, сдалась. Внутри бугор лежал. Будто кто-то в позе эмбриона спал, накрытый с головой. Потянул за край одеяла. На пол упало что-то твердое и, отскочив, коснулась ноги Паркера. Моргнул. Это же... Резким движением страж сдернул одеяло и увидел набросанные в кучу кости.